Глава десятая Прокоп и Сазанов, возвращаясь в горный Зерентуй, на обратном пути сговорились заехать в Мунгаловский. Подъезжали они к поселку солнечным утром. У дороги ярко зеленели всходы пшеницы. В текучей синеве звенели жаворонки, над сопками парили орлы. От ворот Паскотины надзиратели увидели на улицах непонятную суматоху. Первая же встречная казачка сказала им, что ловят беглых каторжников, и словно в подтверждении ее слов от драгоценки долетела гулкая в утреннем воздухе беспорядочная стрельба. Она показалась им совсем близкой. Оба они были уверены, что вернутся в горный и без всяких происшествий. Они разочарованно свистнули, поглядели друг на друга и, не сказав ни слова, поскакали на выстрелы. Служба требовала принять участие в поимке каторжников». Проезжая мимо Улыбинского дома, Прокоп увидел на крыльце Андрея Григорьевича, глядевшего из-под руки на заречье, откуда доносились выстрелы. Он остановился, сняв с головы фуражку, поздоровался. — Здорово, здорово, надзиратель! — недружелюбно отозвался Андрей Григорьевич. На том берегу Драгоценки, в заросшем лопухами русле старицы, лежало и сидело человек пятнадцать мунгаловцев. Они лениво переговаривались и без конца курили. Прокоп и Сазанов спешились, перекинулись с ними парой слов и, низко пригнувшись, стали пробираться старицей к болоту. За ними увязался Никула Лопатин, досаждая Прокопу всевозможными вопросами. «Вот привязался, и выберет же времечко», — подумал про него с раздражением Прокоп. Но чтобы Никула не подумал, что он трусит, Прокоп поддерживал с ним разговор. Так добрались они до изгиба Старицы, где на склоне пологого каменистого берега в какой-нибудь сотне шагов от засевших у болота каторжников лежал с казаками Каргин. Он уговаривал их броситься на каторжников, у которых, по его расчетам, все патроны были расстреляны, и их легко было захватить живьем. Но казаки угрюмо отмалчивались. Они не хотели рисковать собой. Они жалели напрасно потерянный день и требовали, чтобы Каргин поскорее отпустил их домой». Громче всех выражал свое недовольство Епифан Козулин, сидевший под суковатой березой. Увидев надзирателей, сопровождаемых Никулой, Каргин обрадовался. С надзирателями дело должно было пойти скорее. Он весело приветствовал их и сразу же начал объяснять обстановку. «Каторжники прижучены к болоту и окружены. Их всего двое». Он показал сперва на кочки, за которыми каторжники отсиживались, потом на кусты вправо, где сидели другие казаки. После этого принялся жаловаться Сазанову, в котором увидел старшего на посельщиков. Епифан, услыхав его слова, злобно сказал, «На черта сдалось нам подставлять свой лоб. Жалования нам за это не платят. Вот с надзирателями и пробуй беглых живьем забирать. Эти люди к тому и приставлены. А наше дело десятое. Нам стараться не из-за чего». Казаки, хитренько посмеиваясь, подмигнули друг другу и уставились на Прокопа и Сазанова откровенно враждебными глазами. Каргин попробовал было оборвать строптивых, но только пуще разжег их. Казаки все вдруг обрушились на него и надзирателей. Даже Никула и тот не отставал от них. Ухмыляясь, он заявил, что посмотрит, как будут кланяться пулям надзиратели. Неожиданное нападение Никулы, еще минуту тому назад настроенного дружески, окончательно смутило Прокопа. Он почувствовал, как кровь прилила у него к лицу. Он вопросительно взглянул на Сазанова. Тот в растерянности поигрывал винтовочным ремнем, из-под лоби оглядывая казаков. Встретив взгляд Прокопа, Сазанов мотнул ему головой и решительно полез из старицы на берег. Он надел на дуло винтовки фуражку, размахивая которой поднялся во весь рост и стал кричать каторжникам, чтобы они сдавались. В ответ с болота выстрелили. Пуля щелкнула о камень, окатыш у него между ног, и рикошетом ударилась о ствол березы, под которой сидел Епифан. Лоскут оторванной пулей бересты упал Епифану на голову. Епифан живо скатился вниз и, припав к земле, принялся ощупывать голову, косясь на березу. Казаки, увидев, что Епифан невредим, но синие штаны его порваны на коленях, принялись хохотать. Сазанов, шарахнувшись от пули, упал за куст и, втягивая голову в плечи, пополз вперед. Прокоп понял, что его товарищ готов теперь на все. Понял это и Каргин». Не сговариваясь, поползли они с Прокопом вслед за Сазановым, который, ожесточенно двигая локтями, перебирался от кочки к кочке. Когда до каторжников осталось шагов пятьдесят, он снова крикнул. — Эй, на болоте! В последний раз предлагаем сдаться! Оттуда крикнули. — Если жить хочешь, так не лезь! Живо черепок продырявим! По голосу Прокоп узнал, что на болоте отсиживается Яшка Сахатый, самый отпетый из зерентуйских Иванов, бегавший из каторги четыре раза и приговоренный в общей сложности к пятидесяти годам. Прокопу сразу вспомнилось столкновение Яшки Сахатова с политическими из-за тюремной кухни. На кухне хозяйничали долгое время Иваны, признанным главарем которых был Сахатый. Иваны перед обедом вылавливали из котла все мясо, оставляя политическим только кости». Наживались они за счет политических и при разделе хлебных пайков. Хлеб раздавали дежурные из уголовных. Все они ходили перед Сахатым по одной половице, и слова его были для них законом. Он заставлял дежурных выдавать ему и его компании двойные и тройные порции, которыми торговал потом в открытую. Так продолжалось до тех пор, пока не пригнали в горный и черноморских матросов, осужденных за участие в революционных событиях 905 -го года. Матросы решили отобрать у Ивана в кухню. Добрая половина политических запаслись ножами и во главе с матросом Микулой Богаторчуком при возвращении с прогулки ворвались в кухню, переполненную Иванами, которые уже знали, что им придется с боем отстаивать свои права быть в ней хозяевами. У каждого из них был нож или кистень. Сахатый, размахивая длинным ножом, крикнул «Режь политику!» и первый кинулся на Богаторчука. Ударом ноги уложил богатырчук Сахатова на каменный пол кухни, вырвал у него нож и бросил его в сито, висевшее на стене. Нож пробил сито на самой середине и глубоко вошел в стену. Иваны, увидев поражение Сахатова и ловкость, с которой владеет богатырчук ножами, сдались и удалились из кухни с позором. Два раза после этого нападал Сахатый на богатырчука, но каждый раз получал достойный отпор. Только после этого он присмирел и научился уважать политических. Потеряв свой авторитет главаря, и решился, по-видимому, сахатый на новый побег. Он знал, чем это грозило ему в случае поимки. Поэтому Прокоп был твердо уверен, что сахатый живым не сдастся, и предупредил Сазанова. «Тут Яшка сахатый. Не подымай головы, не рискуй». «Знаю. Да только патронов нет, иначе бы он давно выстрелил». — откликнулся Сазанов, продолжая продвигаться вперед. Но Прокоп на всякий случай взял на прицел то место, где скрывался Сахатый. А Сахатый в это время судорожно шарил у себя в карманах, надеясь найти случайно сохранившийся патрон. Но в карманах было пусто. Тогда он выругался и с ожесточением швырнул в сторону ненужную винтовку. Затем поднялся над кочками во весь свой немалый рост и, разрывая на груди рубаху, пошел на Сазанова с истерическим криком... «На, гад, Стреляй! Не скрадывай! Не скрадывай, как селезня! Обей на месте, сучий сын!» Сазанов вскочил на ноги, прицелился в Сахатова. «А ну, подыми руки! Все равно скрутим!» «Не дамся!» — бил себя кулаками в грудь и продолжал идти на него Сахатый. «Сдавайся, чего уж теперь! Игра твоя проигранная!» — попробовал уговорить его Сазанов, отступая назад. За душу тебя, волчья сыть, тогда и сдамся!» С пеной на губах прорычал Сахатый и кинулся вперед. Сазанов подпустил его вплотную и преспокойно выстрелил. Сахатый сделал еще два шага, покачнулся и упал ничком в болотную ржавчину. В горле его забулькало, захрипело. Тело несколько раз дернулось и вытянулось. Подбежавшие мунгаловцы, увидев, что каторжник мертв, приумолкли, стали снимать с голов фуражки и креститься. На надзирателей в этот миг большинство из них глядело угрюмыми, осуждающими глазами. А Епифан Козулин сказал Сазанову, «Для тебя, видать, человека убить, что курицу зарезать?» Наловчился. Сазанов огрызнулся. «А что же мне, по-твоему, делать было?» «Да уж только не убивать! Никуда бы он не девался!» «Ладно, помолчи, я свою службу исполняю!» «Сдох бы ты с твоей собачьей службой!» — бросил Епифан и, плюнув, отошел от него. К суматохе все забыли про второго каторжника, давно стоявшего среди кочек на коленях с поднятыми вверх руками. Руки его тряслись, зубы выбивали дробь. Когда о нем вспомнили, и Прокоп стал подходить к нему, он взмолился. «Сдаюсь! Не убивайте!» «Не убью, не бойся! А только добра тебе теперь мало будет!» Если не запорят на кобылине, то на удавку вздернут. Пойдем давай. Каторжник поднялся. Попробовал идти, но ноги его подкашивались. Тогда он попросил Прокопа. — Дал бы закурить мне. Может, силы у меня прибавятся. Я ведь трое суток корки хлеба не видел. — Бегать не надо было. Иди, иди. И Прокоп начал подталкивать его прикладом винтовки.